«А вам не кажется, что мы, что он принимает близко к сердцу и ваше внезапное исчезновение, когда вы не оставляете даже адреса, и ему начинает казаться, что вы снова в Италии?» «В Италии? Вы думаете, я не знаю?» «Вам сказал Рене?» — он посмотрел на Маргариту. «Рене? Нет. Разве вы его просили?» Не мог же Феликс предположить, что Рене рассказал ей об этом, если его не попросил он сам. — Кто же вам сказал? — настаивал Феликс. — Да вы сами. Вы ведь сказали, что подорвали свое здоровье в Эпенинах. Вы вернулись оттуда после этих мятежей с незажившей раной на щеке. Я же знаю, что вы антиклерикал и... Ах, неужели вы не понимаете, что я уже давно взрослая? Маргарита досадливо вздохнула. Воспоминание о больно ранивших ее словах бедная девочка было еще свежо. Потом она поглядела на Феликса и испугалась его молчания. «Из вас вышел бы превосходный сыщик», — сказал он, наконец, и взял томик Шекспира. На этот раз он действительно отправился в Англию, и целый месяц дважды в неделю Рене и Маргарита получали от него письма, адресованные им обоим. Это был настоящий дневник, в котором он весело описывал лондонское общество, зрелище, погоду, политические события и свои размышления по поводу всего этого. Стоял декабрь, и начались туманы. «Я пропитался грязью изнутри и снаружи», — писал Феликс. «Здесь считается, что человек может дышать смесью чечевичного супа с древесным углем, а улицы тут вымощены грязью. На мне не осталось ни одного чистого места. Это относится только к моему телу и платью. Тут слишком темно, чтобы разглядеть, есть у меня душа или нет. А крохи своего интеллекта я растерял на галерее для посетителей в Вестминстере. Сегодня я искал прибежище в Британском музее и попытался спрятаться под сенью величественной головы и длани Азимандии, царя-царей. Фамилии его я не знаю, но за неимением лучшего сойдет и это. Сам он из Карнака. У него гранитная голова, но головной боли она, кажется, не вызывает, и гранитная улыбка вечная и неизменная, а на грязь он внимания не обращает. Тот, кто велик и крепок, может себе это позволить. Для него она не страшна, Он знает, что время все сотрет. В его возрасте каждый может быть философом. Возможно, и я столетий через двадцать перестану ворчать из-за мелочей. Но, как я объяснил ему, дни мои коротки, Я не потомственный бог и не кусок камня, а всего лишь человек, да к тому же хромой. Как же можно требовать, чтобы я не скользил в грязи или был выше туманов? Но он меня не пожалел. Самое неприятное в этих бессмертных с каменным сердцем — их равнодушная надменность. Всю рождественскую неделю писем не было. Потом, после десятидневного молчания, пришел пакет, адресованный Маргарите. В нем лежало ожерелье из разноцветных ракушек, скрепленных крохотными золотыми колечками — и длинное письмо, которое вместо обращения начиналось так. «Тысяча и одна ночь. Сказка о пьяном кучере и хромом иностранце». Спустя несколько дней Рене входил в лондонскую квартиру своего друга. Феликс, бледный и осунувшийся, лежал на диване. «Рене!» — воскликнул он, вскакивая. «Ложитесь!» — спокойно отвечал Рене. «Почему же вы не дали мне знать раньше?» Феликс минуту в изумлении смотрел на Рене, потом позволил уложить себя на диван. Он был еще слишком слаб, чтобы стоять. «Кто сказал вам, что я был болен?» — раздраженно спросил он. «Маргарита? А ей кто?» «Не знаю. Я уже неделю не видел ее. Я читал вам не лекции. Она написала мне, что вы больны» и просила немедленно поехать в Лондон, чтобы ухаживать за вами. Я решил, что вы ей написали. Наверное, опять проболтался этот дурак Бертельона, — отвечал Феликс. Он приехал сюда на военный смотр. Ну что за осел? Ведь я специально просила его держать язык за зубами. Неужели вы приехали только из-за меня? Что за нелепость? Я вполне оправился. Осталась только небольшая слабость». Когда Феликс достаточно окреп, они вернулись в Париж. Рене проводил выздоравливающего к нему домой, уложил его в постель и только после этого согласился отправиться к себе. — Тебе об этом сказал Бертильон? — спросил он вечером Маргариту. — Мы с ним не виделись. Он ведь, кажется, в Англии. — Тогда кто же тебе сказал? Феликса это очень взволновало. Она отперла ящик стола около своей кушетки и протянула письмо брату. Разве этого недостаточно? «Тысяча и одна ночь. Сказка. Это от Феликса. Почерк как будто не его. Да, теперь понимаю, почему ты узнала. И не только почерк. Прочти все письмо, и ты поймешь». Дрожащие, с трудом нацарапанные строчки, ползли то вверх, то вниз, и разобрать их было нелегко. Это было бессвязное, с претензией на юмор повествования о безуспешной попытке успеть на рождественский обед при содействии подвыпившего кучера, который не любил иностранцев, и лошади, которая соглашалась тронуться с места только под звуки гимна «Правь Британия». Каламбуры были плоскими, многие слова повторялись, другие были пропущены. В середине описания встречи со стряком-мусорщиком рассказ обрывался на словах «Это все, что я могу вспомнить, но я торжественно заявляю, что пьян был кучер, а не я». «Ты, конечно, права», — сказал Рене. Подобное безвкусица не похожа на Феликса» а похоже на него шутить о пьяных возницах и разбившихся каретах именно со мной. Он мог написать это только в горячке. Запомни, Рене, он не должен узнать, как я обо всем догадалась. Ему будет тяжело, пусть думает, что мне рассказали». На другой день Феликс навестил Маргариту. Она была одна, и к его приходу надела ожерелье из ракушек и белую шелковую шаль, его прошлогодний подарок. Он был ласков, мил и весел, но при взгляде на него у Маргариты сжалось сердце. Скорбные складки вокруг рта стали глубже, и никогда еще она не видела такой печали в его глазах. Вначале Маргарита не решалась вымолвить ни слова. Ей казалось, что она расплачется. Но, взяв себя в руки... Она через силу заговорила о пустяках. Ни он, ни она не упомянули ни о его болезни, ни об истории с пьяным кучером. А как поживает английская поэзия? спросил Феликс. С тех пор, как вы уехали, я ушла с головой в сонеты Шекспира, чего вы никогда не говорили мне о них. Я не был уверен, что они вам понравятся. Я и сама не уверена в этом. По правде говоря, Я думала, они мне совсем не понравятся. Но потом стала перечитывать их еще и еще. Они ставят меня в тупик. Порой я совершенно теряюсь. Сонеты Шекспира очень трудны. Да нет, дело не в языке. Его я легко понимаю. Трудно другое. Проникнуть в мысль автора. Кажется, что кто-то все время заглядывает через плечо. Почитайте мне их, пожалуйста. Книга на столе. Феликс взял томик в руки. — Какой именно? Я читала эти сонеты так давно, что почти забыл их содержание. Любой после двадцатого. Я их уже хорошо знаю, но хочется послушать, как они звучат. Феликс полистал страницы, просматривая сонет за сонетом, и, наконец, начал. Я наблюдал, как солнечный восход «Еще, пожалуйста», — попросила Маргарита, когда он умолк. Феликс продолжал читать сонеты, читая ей то один, то другой. И, наблюдая за ним, девушка заметила, что он ускользнул в иной, закрытый для нее мир. В некоторых местах его голос звучал так, что у нее перехватывало дыхание. Ей чудилось, она слышит вопли, долетающие из бездны, где во тьме бродят души погибших. Без тени в мире счастья не найдешь, Как мне узнать, что ты сейчас не лжешь.